В системах управления западных стран перераспределение ресурсов в пользу победителя является результатом конкурентной борьбы, ее итогом. В России же период нестабильного состояния системы управления, период конкуренции администраторов, заключается в том, что перераспределение ресурсов разворачивается с самого начала, еще до того, как конкуренты получили конечный результат своей деятельности – Уже по первым шагам, по начальным попыткам кластерных ячеек достичь результата, система управления делает вывод о том, кто из конкурентов победитель, а кто аутсайдер, кого финансировать, а кого ликвидировать, кого повышать по должности, а кого увольнять. Конкуренция администраторов, конкуренция по-русски – особенно безжалостно. Она уже на ранних стадиях развития той или иной отрасли или сферы деятельности показывает свой звериный оскал. Ресурсы перераспределяются гораздо быстрее, чем в классической западной конкурентной борьбе, поэтому эволюция всех сфер жизни общества на фазе нестабильного состояния системы управления идет в России громадными темпами. Процессы в других странах, длящиеся десятилетиями, у нас могут занять годы, если не меньше. Из всех политических партий начала XX века большевистская отличалась наибольшей остротой и жестокостью внутрипартийной борьбы. И именно большевики в конечном счете победили. Внесшие наибольший вклад в расцвет русского авангарда живописные школы, одновременно отличались и наибольшим свинством в отношениях с коллегами, чего стоит один только погром в здании Академии художеств, сопровождавшийся выбрасыванием в окна копий античных скульптур. Можно провести аналогию с древними людьми. В отличие от подавляющего большинства высших животных, они были каннибалами. Казалось бы, взаимное поедание различными племенами друг друга ослабляло возможности юного человечества противостоять природе и расширять свой ареал обитания. Силы тратились не только на борьбу с природой, но и на войну с другими людьми. Однако именно каннибализм на той фазе подхлестнул конкуренцию, ускорил вымирание менее приспособленных племен в пользу более продвинутых освоившие новые технологии роды и племена, не ждали, когда их конкурентные преимущества реализуются в виде большего урожая, добычи, лучшей выживаемости потомства, более высоких темпов прироста численности и, как следствие, постепенного расширения границ занимаемого участка. Нет, они сразу же, как только осваивали эти новые технологии и становились сильнее на корню, съедали неудачливых конкурентов. Аналогичным образом, русская модель конкуренции, конкуренция администраторов, не требует долгого периода ожидания результатов конкурентной борьбы. Нет необходимости ждать, у какой фирмы будет выше долгосрочная рентабельность? чья продукция захватит большую долю рынка, чьи книги разойдутся большим тиражом, на чьи диссертации будут чаще ссылаться коллеги, победители будут определены уже на ранних стадиях конкурентной борьбы. И это будут те, кто показал очевидные преимущества с первого шага, а все остальные будут заранее объявлены проигравшими. Литературные группировки не хотят ждать, когда тиражи их изданий вырастут, а тиражи конкурирующих журналов упадут. Они добиваются либо административного закрытия чужих изданий, либо их захвата. Промышленно-финансовые олигархи не хотят ждать, пока их империи разовьются на собственной основе за счет накопления прибыли и ее инвестирования в собственный бизнес. Они развязывают лоббистско-политические нефтяные, алюминиевые и прочие войны, добиваясь захвата чужих активов путем прямого перераспределения собственности, лишь слегка прикрытого псевдорыночными атрибутами. Когда руководитель лежачего предприятия или учреждения пытается встряхнуть застоявшуюся систему, оживить работу, он, как правило, развязывает конкуренцию администраторов, в ходе которой проводит перераспределение ресурсов. Накаряков придумал весьма оригинальный способ выявления новых талантов. Вскоре после того, как я стал директором института, я увидел, что вся власть в нем сосредоточена в руках небольшого числа аксакалов, а молодые перспективные ребята не имеют практически никаких возможностей для быстрого продвижения вверх. И тогда я всем объявил, любой молодой сотрудник, который выступит на ученом совете с хорошими идеями и убедит меня в своей правоте, тут же будет назначен за флабом и получит ключ от кабинета. На низовом уровне борьба за доступ к ресурсам приобретает совсем уж экзотические формы. Вспоминает свидетель ударные работы на заводах периода индустриализации. Процветала, как ее называли тогда, обезличка. Станки и инструменты не имели хозяина. Нередко рабочие старались прийти в цех пораньше, чтобы занять выгодное место. Станки брались с бою. Что захватил, то и твое. Современный пример. Я, как директор завода по персоналу, прошу заместителя гендиректора по автоматизации дать подчиненному мне отделу труда и зарплаты еще один компьютер. — Да будь в бою! — отвечает он. — Что означает? Сократи на заводе какое-нибудь рабочее место, оснащенное ЭВМ, и забери этот компьютер для ОТЗ. Естественно, имея такой стимул, работники ОТЗ наверняка сократят численность чужих подразделений. По тем же соображениям в 1993-1994 годах сотрудники некоторых налоговых инспекций получали премию в процентах от сумм штрафов, взысканных ими с предприятий. Такая налоговая издольщина, с моральной точки зрения, мало чем отличавшаяся от средневековых налоговых откупов, резко усилила перераспределение финансовых средств в народном хозяйстве в пользу бюджета.